Глава девятая. Затряслась земля Переволоцкая. Утром после побудки и поверки Святославого войско выступило в поход. Десной и шуйские дозоры с соколами полетели вперед. Шли полки от веси до веси, от заимки малой до града, и нигде не встречали хазар. Иногда выходили навстречу славяне-робичи и говорили, что хазары спешно ушли. Это было видно по тому добру, что валялось, брошенное кругом на дорогах. Свинельдовые вазы грузились тем добром и отправлялись в Киев, а назад опять ворочались пустые. И часто те возы были дружине в помощь. Они шли сзади войска, собирали добычу и раненых, А когда с тылу ударяли кочевники, возы ставили бортней, а за нею пешие ратники, будто вкопанные в землю, стояли насмерть за высокими своими щитами, разя меткими стрелами и поднимая на накопья, застрявшую в возах вражью конницу. И от ту борт разбивались злейшие конные натиски. День за днем русская дружина продвигалась все дальше, имея целью Волгу-реку. И решил князь, что пора готовиться к переходу через безводную Балангарскую степь. Полуночный гонец донес, что инар с варяжской дружиной, и Грицвет-старший со своей тьмой скоро подойдут к переволоку. Притыков Таноеси, должен набрать подкрепление и отправиться к Этилю с полудня. «Он же, Святослав, обрушится на Итиль, откуда хазары не могут ждать из степи, и в этом нежданном ударе будет залог победы!» Святослав велел повсюду искать сухие дубленые кожи и шить из них мехи. Потом наливать воду, меняя ее каждый час, и так до самой вечерней зари а вечером лить в мехи чистую воду, крепко вязать, грузить на возы и выступать в поход. Слухи о новых победах русского пардуса достигали хазарской столицы, и многоязычными гидрами расползались по огромному граду, сея беспокойство и тревогу, неуверенность и страх». Но когда Святослав в порыве ярой мсты за погибшего горицвета стал огненным вихрем метаться по хазарским градам и весям, сжигая и уничтожая все на своем пути, когда лучшие хазарские батыры в страхе бежали от его молниеносного меча, и тиль взорвался, как горшок с греческим огнем. Теперь же не беспокойство и страх, но паника и ужас охватили град. На обоих берегах Волги, да и на Каганском острове все пришло в движение. Кричали люди, неслись куда-то всадники, беспорядочно сновали громыхающие орбы, то доверху загруженные, то совсем порожнее, С возницами, злыми, растерянными, испуганными, как и весь град, обезумевшие от ужаса перед приближающимися тьмами у русского дева. Чем ближе они к Итилю, тем больше ужаса и безумия на его улицах. Заключенный в своем великолепном дворце Каган не мог знать, что именно происходит на улицах города, но чувствовал какую-то неясную тревогу даже здесь, на острове. «Сегодня, как сообщил во время вчерашней встречи Бек, в его дворце должен состояться очень важный совет военачальников и стратигасов, где будет решено, кто станет главным воеводой хазарского войска в этот опаснейший момент». Каган с утра нетерпеливо поджидал Бека. Время шло, но ни Бек, ни Раввин, ежедневно читавшие ему Талмуты Священное Писание, не появлялись». Такого еще никогда не случалось. Каган в беспокойстве и недоумении поднялся в верхнюю башню дворца, откуда была видна дорожка, по которой невольники обычно несли носилки Бека. Он действительно увидел на дорожке людей, но без носилок, да и людей было слишком много. Это еще более удивило и окончательно запутало владыку. Что за неизвестные люди? Как они могли попасть сюда? Где охрана бека, позволившая пропустить смертных ко дворцу самого Кагана? Между тем у входа во дворец послышался какой-то шум, кто-то с кем-то спорил». «Что за глупый бестолковый сон!» — снова задал себе вопрос озадаченный владыка. Наконец терпение его лопнуло, да и любопытство взяло вверх над порядком, заведенным раз и навсегда. Владыка спустился в большую залу, хлопком в ладоши позвал слугу и повелел выйти к охране и узнать, что за шум у входа во дворец». Вернувшись, перепуганный слуга грохнулся ниц перед повелителем и забормотал такое, что показалось Кагану вначале полным бредом». Там у входа, о, великий Тархан Бабур, греческие стратигасы и другие военачальники. Они говорят, что во дворце Бека никого нет, ни самого Бека, ни его помощников, ни личной охраны, только несколько старых слуг и евнухов. Поэтому они осмелились прийти к тебе, о, божественный владыка. Что несет этот несчастный? Что Девы похитили ночью Бека и его окружение? Это немыслимо!» Но ведь бег действительно сегодня не пришел, и его помощники тоже. «Пусть войдут. Я сам буду решать вопросы. Такова моя божественная воля». Все было необычно в этот день. Все было в первый раз. Никто не знал, как вести себя с самим великим Каганом. Можно ли сидеть в его присутствии и где, как говорить, как задавать вопросы... Все-таки после продолжительной суеты и ползания на четвереньках пришедшие разместились на полу, устланному дорогими коврами, низко склонив головы и не поднимая гласно божественного владыку. — Пусть говорит старший из вас, — разрешил Каган. — О, великий! — подал голос Тархан-бабур. — Над Хазарией собрались черные тучи. «Князь Урусов Свентослав уже близко. Мы собрали большое войско. Нужно решить, кто возглавит его и как мы будем сражаться против Урусов». Бабур замолчал, и наступила тишина, прерываемая только гудением мух. «Где Бека и его помощники?» — спросил Каган. «Из града исчез сегодня ночью и не только бег его семья и помощники, но и самые богатые и именитые иудейские купцы и чиновники», отвечал подавленно Бабур. «Они ушли перед рассветом на больших купеческих кораблях». «Значит, все-таки Девы здесь ни при чем», — подумал про себя Каган. «Иудейские крысы просто сбежали, почуяв опасность. Хм, тем лучше. Значит, теперь никто не посмеет мне мешать и указывать, что делать, а чего нет». «Постой!» — сказал сам себе владыка. «Но если так, то я теперь становлюсь настоящим повелителем, истинным великим Каганом. Значит, теперь я должен решать сам все военные вопросы и назначать воевод, а может, и сам возглавлю войско, как это велось у моих доблестных предков». От этой догадки голова пошла кругом и стало легко, как от греческого «вина». Наконец, уняв в волнение и растерянность, владыка занял подобающую величественную позу. «Я должен посоветоваться с высшими силами и принять решение», — Торжественный и величественно изрек Каган. «Сегодня вечером, перед заходом солнца, всем быть здесь, а сейчас уходите», — Каган сделал знак рукой. Согбенные спины попятились к выходу, подобострастно отбивая поклоны. Хранитель силы хазарского народа почувствовал, чего ему так не хватало. Ритмичного удара бубна, звяканья колокольцев, той магической древней силы, что подспудно жила в его крови, усыпленная иудейскими равинами Ощущение полноты власти пьянило его, и Каган, кликнув охоронца, велел ему, «Позови ко мне верховного шамана!» Выпив колдовского напитка, вдыхая аромат особых трав, что курились в священном золотом треножнике, закрыв глаза и перебирая в руках старинные четки, великий шаман что-то бормотал и покачивался в такт одному ему слышной мелодии. Его помощник, с лицом будто выточенным из желтой кости, сидел поодаль и переводил загадочное бормотание шамана на человеческий язык. — Спроси у зрящего духов, знает ли он, почему русский пардус до сих пор не ведает поражений и одержим ли мы над ним победу в этот раз? — задал главный вопрос Каган. Потому о великий владыка, отвечал, прислушиваясь к бормотанию верховного шамана помощник, что он не человек, он дев, его не берут ни кинжал, ни меч, ни яд, он может не спать много дней и ночей и видит занесенное над ним оружие даже затылком. Он выходит на поединок с самыми сильными батырами, каждый из которых один может уложить десяток лучших воинов и неизменно побеждает их. В бою он сбрасывает человеческую личину и воплощается в своем истинном образе непобедимого Дева, одним видом повергая в ужас храбрецов и героев. — Чья победа будет в сражении за Итиль? — охрипшим голосом, теряя обычную величавость, спросил владыка. — Никому из смертных, даже великому шаману, не дозволено предсказывать события, в которых участвуют девы, перевел ответ помощник. — Но великий шаман будет просить духов помочь в предстоящем сражении, — закончил переводчик. Шаман снова заговорил и помощник весь обратился вслух. «Великий шаман говорит, о владыка, что видит на голове победителя золотое коло, более не дозволяют зреть духи». В словах главного колдуна не было для Кагана чего-то нового, но последние слова вселили надежду, ведь золотое коло и сейчас на его голове — это знак его силы и могущества. Вечером... Когда военный совет впервые собрался в его дворце, Каган спросил «А что думают мудрые стратигасы о предстоящем сражении с урусами?» «Еще пару дней, о великий, и урусы пойдут через безводную степь. По выходу из нее они будут очень ослаблены ее горячим дыханием. Их кони будут едва передвигаться. Может, часть людей и коней погибнет». «Вот тогда наше войско и нападет на ослабленного русского Пардуса и разорвет его в клочья!» Громко и воодушевленно закончил свою речь стратега Скоридис, уже не пряча глаз, а глядя прямо на владыку. «Неужели у русы осмелятся пойти прямо через безводную степь?» С сомнением спросил Каган, вперив свой колючий пронзительный взгляд в переносицу старшего стратигаса, того самого, который, благодаря своему чутью и опыту, успел вовремя покинуть Саркел и потому остался жив. «Мудрейший Каган прав!» «Никто не решится вести конницу через безводную степь», — отвечал Стратигас. «Никто, кроме русского пардуса. Дерзость его известна. О том, что никто не ждет у русов со стороны безводной степи, он знает». Кроме того, ударить по Итилю князь решил сразу с трех сторон. Кроме самого Святослава, с полуночи варяжская дружина должна нагрянуть... А еще одна тьма с полудня. Он тысячу раз прав, этот чуткий византийский лис. Только он умолчал о главном. Никто из людей не поведет конницу через безводную степь. Но русский пардус — не человек, как утверждает великий шаман, понимающий язык духов, несколько часов назад совершивший камлание. Вспомнив это... Каган понял, что русский Пардус пройдет через безводную степь. «Откуда ты знаешь, с чего хочет князь у русов?» Каган уже не просто пристально смотрел на византийца, а сверлил его взглядом. «Великий Каган!» — твердо ответил Карадис. «Верные сведения получены от самих военачальников Святослава, которые тайно служат нам!» «Если русов, измотанных труднейшим переходом, перенять при выходе из пустыни, не допустить к реке и отбросить обратно в степь, Святослава можно легко уничтожить. Не его, а наш удар будет неожиданным, как удар молнии, от которого русскому князю не уйти». «Варяги не успеют подойти, мы поставим им заслон с севера, а южное войско, по нашему уговору, связано кайсогами в танаисе. Желтые очи Кагана сузились. Он одобрительно кивнул. Он знал, что такое безводная степь и как она способна отбирать силы даже у самых крепких и выносливых воинов. «Продолжай». «Это будет наша! Твоя, о прозорливейший из владык!» — поправился с «Великая победа!» Каган откинулся на подушках и прикрыл глаза. «Нужно подумать, хорошо подумать. Если все так, то непобедимый доселе русский пардус может в самом деле оказаться в капкане» а тот, кто захлопнет капкан, станет победителем непобедимого. Имя того батыра останется в веках. Им будут гордиться внуки и правнуки, летописцы разнесут его среди всех народов, а кыны сложат величальные песни. В конце концов, это будет достойная месть за сыновей Ясаха и Уйзена. Хоп! — «А если стратегас наврал? Или его обманули, или он ошибся в расчетах?» «У русов, конечно, нет тьмы тем, но их князь не раз доказал, что может побеждать противника меньшим числом. Если мое войско возглавит, например, Бабур, в случае поражения его можно будет обезглавить как виновника. Э, какой там виновник, если мы проиграем? Пардус перегрызет глотки всем нам!» Каган подумал о том, что у его воинов, да и в нем самом, если говорить честно, появился страх перед непобедимым и беспощадным русским Пардусом Девом. «Безводная степь — это последняя надежда, и в нее хочется верить, потому что верить больше не во что». Каган открыл глаза, выпрямился, приняв привычную для него величественную позу. «Я сам возглавлю войско», — огладив жидкую бородку, сказал божественный владыка. Вскоре хазарское войско, возглавляемое самим Каганом и лучшим военачальником Бабуром, выдвинулось к краю Балангарской степи. Потекли часы томительного ожидания. Святослав держал последний военный совет с темниками. Свинельдовые возы грузились припасами и, самое главное, многими мехами с водой. Вечером выступление в поход, чтобы за ночь по холодку пройти часть безводной, днем палящей немилосердным зноем пустыни. В это время подоспел начальник дозорного полка. «Княже, скачет гонец от темника притыки. Нам ничего не речет, только одно — князю срочная весть». Святослав с темниками поднялись, устремив взоры к полудню. Откуда, сопровождаемый дозорными, вскоре появился гонец. Доскакав, он свалился на землю вместе с конем. Конь тут же издох, а гонец вымолвил пересохшими устами только три слова. «Княже! Танаис, Кайсоги!» И тут же мертвецкий уснул, так что не могли его добудиться. «Кайсоги? Откуда?» «Что теперь делать, княже?» — вопрошали начальники. «Идти на помощь Таноису? А как же идти?» «Подождем», — задумчиво посмотрел вдаль Святослав. «Прежде нужно с гонцом поговорить». Через пару часов гонец предстал перед князем. «Прости, княже, за слабость мою, но скакал я степями дни и ночи, не спавши. Притыка велел тебе передать, кайсоги обложили Танаис. Наша тьма в град пробилась. Теперь с танаястцами супротив кочевников стоим. Детей и жен Теун успел отослать к полуночи, а остальные взялись за оружие. — Так вы успели до прихода кочевников в град войти? — спросил Святослав. — Когда мы подоспели, то проклятые уже через стену кое-где перехлестнули. Да тут ты нам крепко помог. — Я? Помог? — брови князя поднялись вверх. «Темно было, а притыка наш так рокотал своим басом, круша окаянных налево и направо, что кайсоги подумали, будто это ты, княже, со всей дружиной пожаловал. Кинулись они в страхе великом кто куда, а мы тем временем в град вошли». После этого Святослав созвал на воинскую раду самых верных темников и в двух словах передал весть о нападении кайсогов на тана из град. «С чего это вдруг Кайсоги Натаны испошли, пошли? Да еще в тот час, когда Притыка туда направился. Им вроде не резон сейчас в драку лезть?» — задумчиво молвил один из темников. «Резон не резон, а заставил их Каган. Вот и пошли. Только почему он туда их направил, а не супротив наших главных сил?» «Кайсоги добрые вои, рубятся крепко, и в главном сражении очень бы Кагану пригодились», — задумчиво ответил ему из деба. «А что тут понимать, коли так ясно, что хотели они град сжечь, люд славянский разорить, да извести, чтобы не смог притыка ни припасов, ни людей взять, да и сам бы с тьмою своей завяз, тех кайсогов из града выбиваючи», — возбужденно воскликнул молодой темник. Верно, речушь! вздохнул из деба. Только в таком разе должны же были Хазары знать, когда и куда со всею тьмою притыка направился. тот то же. Все темники разом вздохнули и опустили головы, потому как вспомнили о недавно казненных предателях. Горечи стыд, засадеянное недавними собратьями по оружию, кололи под самое сердце, будто вражьи клинки. «Изменников-то казнили!» — медленный с расстановкой произнес из деба. «Да яд змеиный распространиться мог!» Святослав помолчал, потом сказал. «С притыкиной тьмою! Град две-три седмицы продержится! За это время мы управимся с хазарами, а потом пойдем на Кайсогов!» «А вы что мыслите?» «Верно, княже!» — поддержали темники. «Нельзя давать хазарам передышки!» Таныского гонца ко мне!» — распорядился князь и велел ему. «До утра спать! по утру двух коней получишь у свинельда и назад, в Донград! Передай темнику притыки! Пусть держит град! Кайсогов по возможности бьет, а как мы с итилем покончим, так ему и на подмогу придем!» Когда посыльный шел, Святослав продолжил совет. «На помощь притыки мы теперь не можем рассчитывать», — вслух размышлял князь. «Значит, надо действовать по-иному. Коль ворок о планах наших ведает, то планы менять надобно». И Святослав велел немедля бросать вазы на попечение свинельда, а дружине борзо идти доном вверх к переволоку. Здесь было соединение водного пути с Волгой, из нее в Хвалынское море, а дальше в Асию, и обратно, из Асии по Волге, а потом Доном вниз, в Синее море, и аж до Византии. У Переволока Святослав рассчитывал соединиться с Инаром и Старшим горицветом, набравшими припасы и пополнения в полуночных землях. По пути к переволоку дозорный сообщил, что к дружине просит дозволения присоединиться рубежный полк из-под белой вежи. — Погоди, а кто во главе полка? Не богатырского ли сложения человек? — с затаенной надеждой спросил Святослав. — Точно, княже, именно такой? — подтвердил дозорный. «Ко мне его! Немедля!» — велел князь. «Он столько потерял за последнее время испытанных и надежных друзей и соратников, что нечаянное обретение любого, кого он знал или хотя бы встречал прежде, дарило душе князя великую радость». На добром кайсожском коне подъехал всадник. Князь сразу узнал Булата, хотя теперь на нем были не обгорелые лохмотья, халадная кольчуга и синие порты, заправленные в мягкие сапоги. Князь крепко обнял богатыря. — Дякую за добрую службу твою, Булат. Поспел твой посланец вовремя, потому мы успели перенять хазар и разбить их на голову. А как полку удалось сберечь? Ведь те хазарские тьмы через белую вежу мыслю проходили. — Верно, княже? «Кабы узнали мы о них чуть позже, все бы головы сложили, а так успели сняться и уйти. Правда, наскочил на нас один из тарханов ихних. Сеча крепкая была, половина людей наших загинула, едва ушли. Благо, что кони добрые, кайсожские. Вначале от хазар бегали, а потом за твоей дружиной все никак поспеть не могли». То, говорят, там дружина киевская, а то уже в совсем другом месте. Тут и вправду хазарам верить начинаешь, что не люди у тебя в дружине, а Девы. Богатырь улыбнулся. «Добро, брат Булат. В какую тьму хочешь войти со своим полком?» «К горицвету и пойду. Как в Саркеле было», — снова улыбаясь, ответил полковник. Но, заметив, как помрачнел, князь насторожился. «Нет больше темника, — говорит Света, — скорбно молвил Святослав, помолчал, а потом добавил. Погиб он, но его тьма жива, и командует ею сейчас старый темник из Деба. Вот к нему и пойдешь, будешь его вторым оком». Разыскав темника из Дебу и представив ему своих воев, Булат на первом же привале заглянул в берестянский полк слава кто-то окликнул. Оглянувшись, он узрел статного витязь в добром одеянии и не сразу признал в нем саркельского оборванца. А когда узнал, то бросился навстречу, и они заключили друг друга в крепкие объятия. «Как я рад, брат, что ты живой!» Рассказывали купцы киевские, что Сеча у вас с хазарами была крепкой. «Рекли!» Большая часть молодой дружины загинула в той битве. Гудел богатырь, и очи его сияли. «Да, много пало воев наших, но нас с отцом Перун сохранил», — ответствовал огнещанин. «А ты как, сыскал своего обидчика?» Кобы ни полк на мне, ни служба княжеская, то раньше пробрался бы в Итиль и достал его. Засим сейчас и иду с вами». И Тиля мы точно не миним. Может, и повстречаешь своего должника. А как святана твоя? А желали За два лета многое сгладилось. Да не все. Нет-нет, да и разрыдается среди ночи. Дитя мы сейчас ждем. Коли все ладно будет, то надежду имею, что дитя ей лучшим лекарем станет. С тихой нежностью в голосе произнес Булат. Потом вынул из-за пояса топор. «Вот, держи, топоров Сенеслава. Я многих врагов его именем ями пожертвовал. Пусть память в семье твоей хранится, чтоб потомки помнили. Ну, брат Вышеслав, пора, полк на мне. Виновата молвил богатырь, и они еще раз крепко обнялись. Храни тебя Перун, брат». «И тебя, Булат, пусть всегда хранит наш воинский бог!» — растроганно ответил Вышеслав. «Напрасно дожидался Каган выхода у русов из степи. Они не появились ни к означенному времени, ни позже. А потом разведка доложила, что Святослав неожиданно появился у Переволока, соединившись там с варягами». «Ярости владыки не было предела. Призвав сопровождавших его троих византийских стратигасов, Каган хотел немедля казнить их, но те, падая ниц, уверили божественного владыку, что князь Россов идет в сопровождении чародеев, и это они изменили движение киевской дружины». Стратегасы клялись своей кровью доказать верность Хазарии и Кагану. Владыка подумал, что хорошие военачальники еще сгодятся в сражении, а уж с тех, кто выживет, можно потом и шкуру спустить. И велел Каган подняться вверх по берегу реки и преградить урусам путь на Этиль, что является сердцем Хазарии». Не зная, что предпримет Святослав, Каган велел раскинуть стан. С тяжелым сердцем ждал встречи со старшим Горецветом Святослав. Когда сообщили ему о том, что встретили дозорных Инара, князь оглянулся на сопровождавших его темников и охоронцев и упредил глухим голосом. «Старшему Горецвету о гибели сына я сам скажу». Инар с темниками выехал навстречу, приветствовал князя и спросил удивленно. «А отчего, княже, ты здесь? И где Притыка?» «Притыка остался в Донграде», — ответил мрачно Святослав. «Где сейчас тьма горецвета?» Он поднял на темника тяжкий взгляд. «Тьма здесь, княже, а горецвета нет. Погиб он седмицу тому». Варяг понурил голову, будто винил себя в гибели старого темника. «Как случилось?» Голос Святослава зазвучал совсем глухо. «Мы тогда порознь были!» Говорят его вои, что бой краткий был, но жестокий. Все скорбно замолчали, потом сняли шеломы, поминая про себя доброго воина и верного боевого товарища. «Дружине отдыхать!» «Темники, через час ко мне на совет!» — обронил Святослав посеревшими устами и поехал прочь. Когда через час темники собрались у княжеского шатра, Святослав уже был собранным и волевым, только очи его блистали неукротимым огнем. В них прибавилась искра праведной мсты за старшего горецвета, одного из лучших киевских темников. На совете было решено, не теряя времени, спускаться по берегу реки вниз, к Итилю. Через два дня перед князем предстал ворон. Он был заметно исхудавшим. заросший щетиной щеки. На одной от уха до подбородка выделялся едва закрывшийся свежий порез. Пестрый хорезомский халат был без одного рукава и разрублен в нескольких местах. «Хазары стоят у берега реки и Станом», — превозмогая усталость, доложил изведователь князю. «В двух гонах отсюда. Во главе сам великий Каган. Непосредственно командует войском воевода Бабур и три византийских стратигаса. Войско великое. Тьма тем. Коли столько воинов». И сам Каган с ними, отчего же они на нас не идут, а стоят за слоном, будто обороняться собрались, — нахмурился Святослав. — Оттого, княже, что боятся они нас и в победе своей не имеют уверенности. Их бег вместе с богатыми иудеями из Итиля уже сбежал, а то знак для остальных, для всего града. Начальник изведывателей помолчал, потом, поразмыслив, добавил. «Я в стане их был, разговоры слушал. Ждали они нас, княжи, у выхода из безводной степи», — мрачно обронил он. «Потому и боятся теперь пуще прежнего. Воины шепчутся, что идут с нашим воинством чародеи, которые и упредили тебя об опасности. А против того чародейства и тьма тем ничего здесь делать не сможет». «За усердие твое, ворон, дякую. Добрые вести принес. Зело нам сейчас важное. Будем с темниками теперь совет держать, как тот страх хазарский, лепше использовать». Святослав приказал собрать совет, а сам мыслил, как вовремя подоспел из деба и упредил предательстве, ведь прямо в западню едва не угодила вся дружина». Притыка сейчас связан кайсогами в Донграде, а нам в тылу столь многочисленного врага непременно поддержка нужна. Что будем делать? Задумались темники. И было отчего. Хазарские разъезды да дозоры по всей степи рыскают, незаметно мимо никак не проскользнуть. Есть мысль одна, молвил из деба. Тиун тайный подсказал. Выслушав предложение, Святослав с темниками единодушно его одобрили. Князь же встретился с великим магуном, и они долго беседовали один на один. «И началась работа. У воинов своя, у волхвов да их помощников своя. Не учел старый Каган, что кияне на непререке реке жили и из измальства умели лодии строить». За те три дня, что стояли станом, русы непрестанно трудились и спустили на Волгу сто лодей и до да плотов. Еще посланные вверх по Волге отряды пригнали около пятидесяти разных лодок, собранных у жителей прибрежных поселений. Ночью отобранные ратники выстроились на Волжском берегу. Седоус и тем некратные тьмы Селедор еще раз напомнил, что как только они окажутся на плотах и лодьях, немедля все должны они меть, и у ворога в тылах вести себя тише воды ниже травы. Великий Магун вошел в воду, И обратился с молитвой просьбой к славной и могучей рарейке матери, текущей как по земле, так и по небу, прося помочь в правом деле освобождения светлых берегов ее от рабства хазарского. Просил кудесник мать Макаш сокрыть берегам глою ночною и туманом речным, а берегинь просил плеск волны от веселу тихо Кроме пеших ратников, решено было погрузить иконных воев посыльных, чтобы во время сечи иметь связь скорую с основными силами потому кудесники подходили к коням и накладывали на них заклятие отбирая голос чтобы лошадь даже если ее случайно ранят не могла ни заржать ни захрапить только после этого началась погрузка на все что могло плыть и что успели мастеровитые кияне сотворить за три последних дня и собрать в прибрежных рыбацких весях Вначале в особое место на реке, которое определили два дня тому, пуская по течению коряги и обломки бревен, вывели и отпустили по течению крохотный плотик с двумя молодыми волхвами, чтобы они, проплывая мимо вражьего стана, силой кудесною усыпили стражу хазарскую у берега, а потом один за другим в полном безмолвии, будто тени бестелесные, спускались по реке плотые лодьи, растворяясь в ночной тьме и наплывшем вдруг густом тумане. Спустя некоторое время плотик с волхвами уткнулся в песчаную косу ниже хазарского стана, но ни один из них даже не шелохнулся. В почти кромешной тьме они будто зрели внутренним зраком каждую лодку. И лишь когда последняя из них пристала к отмели, задышали волхвы. Дрожь прошла по их телам, и они встали на ноги. Будто почуяв, что дело сделано, из-за туч тихо выбралась луна и стала с любопытством глядеть, как в безмолвии на песчаный берег выгружались плоты и лодьи. и вои быстро прятали их в прибрежных зарослях камыша и осоки. — Весточку бы князю передать, что порядно у нас все, — прошептал седоусый Селидор. — Князю и так уже все ведомо, — тихо молвил один из молодых волхвов. Темник только крякнул, взглянув с уважением на сосредоточенный лик волхва, очерченный желтым светом луны. Рано утром, едва взошло солнце, дозорные доложили Бабуру, что дружина у русов двинулась в их сторону с полуночи. Загремели трубы, зазвучали команды, спешно строились в боевые порядки многочисленные хазарские тьмы. Только не было в тех привычных передвижениях кочевников прежней быстроты и лихости. И не потому, что Кагановы вои и сам он уже много дней спали в полглаза, не ведая, что предпримет и с какой стороны нападет загадочный урусский дев. Чем дольше длилось ожидание, тем больше было опасений и неуверенностей, и потому боя многие ожидались нетерпением. Наконец-то наступила развязка, в которой воины могут исполнить свою мужскую работу и сделать то, на что способны — напасть, ранить, убить. И пусть рядом пали первые тела мертвых сотоварищей». Это разум отсекает посторонние мысли и прибавляет боевого задора и горячей злости. Сошлись в схватке славянские и хазарские тьмы, Увязли друг в друге, как в вязком тесте полки противников. Все страшнее и кровопролитнее разгоралась Великая Сеча, Какой еще в сих землях от Рурика не видывали. Затряслась земля переволоцкая от конского ржания и топота, От криков, стонов, ударов мечей и треска копий. В небеса поднялись тучи И сама сварга синяя свернулась, как платок льняной. Тучи стрел летели с обеих сторон, сшибались ряды с рядами, звенели мечи в смертельном скрещении и вопили от ран умирающие. Сам Святослав бесстрашно мчался на мечи хазарские, да из Деба с Тысяцкими пересекли ему путь и назад повернули силой — Князь заблистал очами и стал грозить им мечом, а они кричали «Слово княже дороже злота! Сам вечером указ давал, что будешь сечь и руководить издали! Ты должен беречь себя, иначе как мы без тебя отсюда выйдем?» Послушался Святослав, встал на пригорке у княжеской хоругви и стал раздавать указы «Инар, пора!» Приспел твой черед крикнул князь, молча сорвался с места и на Артемник, и потекла вслед за ним грозная варяжская тьма, что до то стояла на готове одесную. Обтекая сражение, устремилась она, чтобы ударить с захода по увязшим уже в смертельной сече хазарам и тем начать замыкать великое коло, которое с восхода сама великая ра-река держала». И в сей миг случилось невозможное для хазар. С полудня по их тылам ударили пешие рати у русов. В стане началось смятение. Разгневанный каган кричал на бабура, брызгая слюной ему в лицо. Откуда скажи? Откуда у русы на полудне? не ведаю о великий, не было их там. Ни я, ни стратегасы понять этого не можем. Растерянно бормотал хазарский воевода. Если урусы посадят нас в большой казан, то я велю из тебя, из твоих стратигосов шкуру снять живьем перед всем воинством, прохрипел в бешенстве Каган, хотя понимал, что в случае окружения будет недопоказательных казней. Старший византийский стратигас был бледен. Он чувствовал, как появилась легкая дрожь в руках. Нет, не грозный крик Кагана заставил его побледнеть, а собственное, необычайно развитое чувство опасности. Это чувство много раз спасало его от смерти и в самый трудный миг подсказывало, как избежать гибели. «Этот русский пардус, дефон или дьявол, не все ли равно?» Теперь стратигас, как и хазары, начинает верить, что это не человек. Когда русы вдруг объявились в тылу, где их никак быть не могло, он понял, что битва проиграна. И теперь думал только о том, как остаться в живых». Заметали ситильцы, замешкался отважный и решительный бабур, не ведая, куда бросить основные силы и откуда еще ждать удара непредсказуемого и грозного врага. Старший стратег склонился к хазарскому воеводе и стал нашептывать ему что-то непредназначенное для ушей остальных начальников хазарских. Послушав совета мудрого Стратигоса, Бабур послал свой лучший резерв обойти русов и ударить по ним с полуночи в спину. Сам старший Стратигос решил было возглавить эти силы, да в последний миг раздумал, и снова его спасло звериное чутье. Едва отделились от битвы две тьмы Хазарски, как тут же столкнулись с варяжской тьмой, что уже развернулась серпом, готовясь замкнуть коло. Не успела помниться резерв, как в малом колу оказался и стали варяги стягивать крепче коло и кромсать две отделившиеся от хазарского войска тьмы. Скученные хазарские вои не ведали, куда лепше им ринуться, то ли в поле широкое, то ли назад к своим, а от того, что начальник их, что во главе скакал, первым пронзен был вражеским копьем, совсем растерялись хазарские воины, бросаясь кто куда и находя повсюду смерть от русских булатов. Лишь немногим из них удалось вырваться и унестись в спасительную степь. После этого соединили такие варяги десное крыло святославовой дружины и тьму Селидора, и попал Каган вместе с воеводой Бабуром в Перу-Новоколо». И каждый русич лепше на месте бы умер, чем врага из кола выпустил. Еще более пошел расползаться по хазарскому стану суеверный страх, подобно огню по сухой траве. Теперь уже никто не сомневался, что сражаются они не с русским князем, а с Девом, и неравно это сражение уже проиграно». Кто в ужасе вздымал руки и молил грозных урусов о пощаде? Кто в диком страхе бросался на их мечи и копья? Кто метался в безумной суете, не слыша команды и ничего не понимая? «Один человек во всем хазарском войске не собирался метаться и стенать. Старший греческий стратег Скоридис. Как всегда, в минуты смертельной опасности он действовал споро и расчетливо». Улучив миг, он исчез из окружения Кагана и во всю прыть устремился к речному берегу. Хазары — люди степей. Они не любят большую воду, а он родился на морском берегу и верил, что именно водная стихия спасет его. Он вбежал в брошенный шатер, сбросил доспехи, кожаным ремнем прихватил к одной ноге кинжал, а к другой накрепко привязал свой кошель с золотыми монетами. Следовавший за ним, как тень стременной, молодой хазарский воин, что охранял его и готовил пищу, заботился о коней ночлеге в походе, остолбенел от удивления, увидев своего хозяина в легкой тунике и босиком, спешащем к воде. Когда же стратигас быстро столкнул в воду, лежащую на берегу корягу, и сам вслед за ней погрузился в Итильскую волну, молодой воин понял все и в растерянности стал оглядываться вокруг, но никто не обращал на них внимания. Бой грозно гудел, приближаясь. Обезумевшие от страха воины и начальники метались по стану. Молодой хазарин вскинул лук и выстрелил в беглеца. Стременной услышал вскрик своего господина, но увидеть, попал ли он в него, то поднимаемого, то опускаемого волной вместе с корягой, не успел». Десяток несущихся в диком безумии всадников сбил его и пронесся по поверженному юноше лошадиными копытами. А Бабур, неустрашимый и мудрый Бабур, словно в тумане видел и понимал только одно, что это его последний бой, и конец боя несет его смерть». Поэтому он собрал вокруг себя всех, кто еще мог слышать и выполнять приказы, самых испытанных, самых надежных, кого, как и его, впереди ждала только гибель. Он выстроил этих оставшихся в русскую лодию с Каганом в центре и повел ее на полдень сквозь обезумевшее скопище вооруженных, мечущихся людей, еще недавно бывшие его войском». «Бабур велел до смерти биться, но разорвать колу у русов». Они вначале разили своих, безумно метавшихся и мешавших продвижению, а потом вклинились в ряды у русской дружины. И шла сеча, как пламя, безжалостно пожирающее храбрых воинов. И все уже стягивалось коло Перунова вокруг хазар, а те метались, как волки, бросались на славянские мечи и грызли копья от ярости, щедро поливая кровью землю свою, защищая И тиль, и кагана. А славянская рать, считая шаги, продвигалась все дальше вперед. Кричали начальники «Шаг, два, три! Во имя Триглава! Шаг, два, три! Во имя Перуна! Шаг, два, три! За землю русскую, киевскую!» Воины повторяли последние слова и, наседая на хазар, крепче трудились мечами. Итак, с окровавленным мечом, с последним взорванием, Сдохом многие шли прямо в сваргу и клали дымящийся меч у ног Перуна. И Перун вставал перед ними, чтя их храбрость геройскую, и сварок по-отечески лапзал их в чело светлое. Чем туже затягивалось коло Перунова, тем гуще становилась хазар, тем труднее им было мечами махать и луки натягивать». Святослав с бугра увидел перестроение, и тотчас быстрыми голубями от него понеслись посыльные к начальникам с указом «Рвать хазарскую лодию на части и не выпускать из кола!» И когда сомкнулись хазары и двинулись вперед, как волны рассекая русов, готовые умереть в последнем бою, либо обрести волю, врубились кияне в бока и стали расчленять лодию сначала на три части, потом на меньшие, загонять в малые кола и уничтожать всех до последнего. Повенчанная накрепка с самой Марой хазарская лодия таяла, но упор нашла вперед. еще немного и вырвутся хазары из русского колу И тогда мир сотник зычно крикнул своим воям пояса! И побежала по рядам подхваченная пояса, и накрепко вязались воины в рядах своими прочными поясами из воловьей кожи, образуя неразделимую верфь. Ежели пронзал русского воина меч вражеский или разила стрела острая, то тело его бездыханное не разрывало той спаянной верви и продолжало служить, даже будучи мертвым». Задержали храбрые ратники выход лодии из кола, А тут и подмога подоспела от варяжской тьмы. Искрестил Инар свой варяжский меч с кривым мечом хазарского воеводы. Отчаянно бился Бабур в своем последнем поединке, но одолел его Инар, ранил в плечо, а после этого и голову снес храброму хазарскому батыру. И когда Бабур пал от меча, и полегла верная свита. Сам каган с последними воинами кинулись на русские мечи и копья, чтоб умереть со славой, а не в позорном плену. В отчаянном рывке встретил кагана строй русского булата и принял свою смерть как воин. И тогда русам открылся и тиль. Но прежде чем идти на него, Следовало похоронить убитых и справить по ним тризну. И велел Святослав готовиться к печальному обряду. А сам пошел оглядывать поле сечи. И видел, как воины добивали тяжело раненых и собирали хазарское добро. А иные раненые хазары сами себя резали. И много было мертвых русичей хазар, держащих друг друга за горло. И когда посчитали мертвых, узнали, что пала Хазар пять тем вместе с Каганом в Коле Перуновом. Океан пала две тьмы. И многие пали целыми рядами, как шли, связавшись поясами накрепко, чтобы удержать вражескую лодию. И среди мертвых Хазар нашли двоих византийских стратигасов — Святослав велел снять с них орлов и вместе со щитами и мечами отослать в Киев матери Ольге. И принесли Святославу золотое коло, снятое с мертвого Кагана. На широкой его части было изображено неведомое существо с головой козла, которую венчали большие и мощные рога, а посреди головы не то подсвечник, не то факел». Князь повертел колу в руках. «Что за чудо юда диковинное? Что обозначает сей человека зверь? равинка Гана, которого в обозе под поклажей отыскали, рек, что Бафометом сей образ зовется, и является у иудеев символом животворной силы, а факел меж рогов — символ огня, всевидящее око, Бога». «Всевидящее, значит...» задумчиво хмыкнул Святослав. «Наш символ огня — сокол, а не козел». Он возложил золотое коло на голову и молвил. «Я — варяг крусь из рода Рарожичей, и победа нынче досталась Киеву!» А великий Магун в поле ставил малое требище и звал всех на великую тризну — И садились дружинники вокруг жертвенного огнища в великое коло. И провозглашал магун славу русским богам, граду Киеву и хороброму князю Святославу. Затем сказал... А еще хочу провозгласить я славу пращурам нашим, которые тут, на Дону и Волги, с незапамятных времен жили рускаланом сотворившим великую державу Рускалань, млеканам, что первыми осваивали придонские степи. Арианам, что гоняли тут свои стада, Ириям, что позже пришли, ведомые отцом Ирием, Всем пращурам память наша и слава. «Слава! Слава! Слава!» — троекратно прокричали дружинники. Затем встал Святослав и стал оглашать имена павших витязей, достойных троекратной славы. И узнали полки, что пали в смертью храбрых Тысяцки, Лихослав, Недоба, Яроцвет, Богумир и Колыба. Также Славомир, Владизем, Дубня, ладаяр дажбослав Колода, Дуболом, Бортия, Харсослав и Копейко — сотники. А десятников пало не перечесть. И пали два полутемника — Костецкий и Черево, и темник Мировлад. После недолгой тризны, на которой ни есть, ни пить чрезмерно не позволено, князь встал на холме, и вся дружина прошла перед ним и Святослав приветствовал каждую тьму и полк. «Да будет Перун с подолянами, которые последний вражеский натиск удержали и разбили хазарскую ладью!» «Слава князю!» — отвечали подоляне. «Слава Черниговской тьме за добрую сечу! Слава князю! Слава Кривичам и Древлянам! Слава князю! Слава Перунову полку! Да пребудет с ним помощь богов! Слава князю!» Прошла вся дружина — конная и пешая, и увидел Святослав, как уменьшилось число его храбрых воинов, и велел князь оставаться на том месте три дня.